Глава тридцать девятая. Аликс. Слушай, как только они ответят, сразу же пересылай мне. И позвони обязательно, потому что я, как Ромыча, отвезу потом до подушки спать. Черт, черт, черт, выпаливает Борис, запыхавшись. Ты сможешь сейчас спать? Думаю, да. Я не усну точно. И, наверное, никогда уже теперь раф. Борис, так же, как и Аликс, живет по собственному времени, не обращая внимания, луна над головой или солнце. Есть работа, и эту работу нужно сделать. Отдохнут они оба когда-нибудь потом, в следующей жизни, если повезет. До общего бизнеса с Равским у Бориса был десяток лишних килограммов, куча амбиций и полная жопа по доходам. Сейчас проблем нет ни с первым, ни со вторым, ни с третьим. Более того, последние годы его амбиции визжат, что пора бы остановиться Вот только к нытью Воеводина у Алекса давно иммунитет. Ты, главное, позвоню, окей? Обновляю почтовый ящик со скоростью 200 кликов в секунду. Ты вернешься в лабораторию? Саларцы сняли в аренду большой цех и временно устроились там. Привычка работать бок о бок, перекидываться шутками, если нужно ругаться, за последние годы никуда не делась. Отдыхают они богато, работают, как обычно, в тесноте. Но в лаборатории казалось вполне безопасно до недавнего времени. Иллюзия успеха развеялась дымкой. На иллюзии никто из Солар больше не имеет права, особенно Алекс. Нет, туда пока не поеду, отель сниму. Утром сообщу, в какой стране. что?» Джемма прочищает горло, напоминая о своем присутствии, и Алекс, как всегда в таких случаях устыдившись, Переходит на английский. «Жду, в общем, до связи». Он сбрасывает вызов и переводит глаза на подругу. «Как потусовалась». «Нормально, в России море щедрых мужиков. Сегодня один подарил мне сертификат в ювелирку. Просто так, представляешь?» Джемма достает из сумки и показывает. «Телефон написал на обратной стороне. Вот это подкат». «Я в отдел зашла, спросила. Настоящий». Алекс оборачивается и смотрит на дрыхнущего на заднем сиденье друга. Качает головой. «Ненависть к наркотикам у него с юности» самый легкий дофамин, о котором мечтает любой мозг, а такой, поломанный, как у особенно. Крепче травы Алекс никогда ничего не пробовал, но даже на нее умудрился подсесть после первого развода. Потребность в легком счастье выкручивала руки и ноги и чуть было не разрушила жизнь. Обычная трава, легализована во многих государствах. Алексу пришлось покинуть страну, чтобы выдернуть себя из этого дерьма. ромко отличный парень, зацикленный на работе, слегка не от мира сего, но доброй душой и безукоризненно честный. Алекс уже догадался, кто именно дал ему героин, потому что сам Роман искать бы не поехал. Он восемь лет в завязке. рав с ним лично отмечает каждый день икс. Через пару лет они должны были отметить десятку, а это уже заявка на победу. Тошнота подкатывает горлу равский раньше не знал, что так сильно можно ненавидеть людей. Он по натуре вспыльчивый, но отходчивый. Наверное, жизнь потому и не зовется сказкой, что ломает абсолютно всех по-своему. Он проверяет телефон. От Бориса пока ничего. Я тебя сейчас устрою, вот увидишь. — вяло шепчет Рома. — Я в завязке, не надо, слыша? Ну не надо. Вывести главного инженера из строя за неделю до провальной презентации перед верхушкой — это На родине Solar Energy встретили так радушно, что врагу не пожелаешь. Не будь у Алекса семьи, не будь у него столь сильного якоря, как Ивой Демьян, он бы уже сделал финт и связался с китайцами. Потому что, мать вашу, его обещали на руках носить, а не травить его команду в прямом смысле. Сука. Его пытаются выжить. Дать понять, что спокойно Равский здесь работать не сможет. Палки в колеса будут непременным спутником любого движения. Палки такой жесткости, что, вероятно, не просто остановка, а падение. Как случилось на мотокроссе. Спасибо детству, падал Алекс часто, группироваться умеет хорошо. Шею не свернул. Перед свадьбой с Ивой Алекса пригласили на обед, как он тогда подумал, возможные спонсоры. Алекс планировал развивать бизнес в России, заниматься благотворительностью, искать и продвигать таланты. В общем, быть весьма активным. Ему предложили шикарный грант в университете. В обмен Равский должен был отменить предстоящую свадьбу. Он тогда не сообразил, куда ведут ниточки. Не хватило опыта. К Эве подкатывали разные мужики, в том числе некий олигарх Эдгарс. Но сама мысль о связи волшебной, как мечта Ивы Яршовой и какого-то стрёмного старикана, Алексу казалось смехотворной. Если уж на то пошло, он себя считал староватым для Ивы и до смерти боялся обидеть или разочаровать, молоденькую неопытную девушку которая ночами снилась алекс был уверен что эдгар распитает к его иве какие нибудь отеческие чувства бог с вами уравского в голове не укладывалась подобна разница в возрасте на том обеде он просто рассмеялся покрутил у виска встал и ушел брякнув что любовь не продается даже за такие бешеные суммы ива выбрала алекса и позволила надеть на свой тонкий палец колечко алекс считал что эдгарс отвалился но нет уязвленный гад вылез при первой же возможности перед вечеринкой в загородном доме ива бросилась алекс уноше и прошептала что эдгарс хочет выкинуть его из страны и воспитывать демьяна уравского потемнело в глазах он всегда знал что на родине его ждет война однако не учел что воевать придется не только за сына но и за Иву. уступить должен кто то один вот только алекс иву не уступит никогда это даже не обсуждается так может останешься в россии с сарказмом выдают алекс Джемми. моя страна полна сюрпризов еще не таких Слова сочатся ядом. Он ожидает, что джемма смеется, но она лишь скидывает туфли и подтягивается. «Мне нравятся русские мужчины, но совсем не нравятся русские женщины», отвечает не в тему. Алекс вновь бросает на Рому быстрый взгляд, сжимает зубы до скрипа. Статью в сети о том, что ведущий инженер Салар долбится Герычем, допустить нельзя. Она непременно разрушит сотканный за годы светлый образ компании. Но больше всего Равский психует из-за того, что не углядел. Как бы там ни было, Рома его ответственность Вот что ему сделать? Пристегнуть к себе наручниками? Раздражение накатывает волнами, адреналин больно кусается. «А тебе русские женщины как раз нравятся, да?» Продолжает джема с улыбкой. «Ничего, не имею против», — отшучивается Алекс, специально с убийственным русским акцентом, который так сильно ее веселит. Ответом служит тяжелый вздох, достаточно громкий, чтобы вырвать из размышлений. «Все в порядке?» — спрашивает Алекс. «Если передумала, так и скажи, я сам решу. Никаких обид». «Все окей, я с ним побуду, не волнуйся», — убеждает Джемма. «Я не могу его к Киви привезти, там ребенок», — говорит Алекс, очевидный на его взгляд вещи, не замечая, как мрачнеет ее лицо, как она дергается, отвернувшись. Клиника представляет собой несколько домиков в глубине небольшого искусственного леса. В прошлом это турбаза, сейчас тоже местечко, где можно расслабиться и замедлиться, вот только напичкан оно докторами в белых халатах. Оформив роман и передав его на руки медсестрам, Алекс с Джеммой отправляются искать ее домик. Темно здесь, но звезд все же не видно, недостаточно далеко отъехали от столицы. Дорожки тщательно убраны, пахнет сухой листвой, яблоками и осенью. Сладковатый, чуть кислый запах родом из детства. Как давно Алекс не отдыхал на природе? Вот же недавно сам был за городом, красил забор, газон, стриг, но не помнит ни вкусов на языке, ни запахов. Хотя должен бы, он скучал по дому. Утром объясни Роману, все хорошо? Связи здесь нет, если что-то понадобится к Валере, у него есть телефон говорит Алекс, вернувшись в реальность. «Да-да, я помню, не волнуйся, Рома будет в целости и сохранности. Завтра вечером я тебя отпущу. Алекс, все в порядке? Да что ты в самом деле? Стоража сказал что мне не сложно Я с удовольствием проведу денек в русском лесу, пофотографируюсь среди белых деревьев. В понедельник лечу в Сочи, оттуда уже домой. Контракт подходит к концу, а мне нравится ваша природа». «Это нерва. Я твой должник, джем говорит он с улыбкой. «Совсем без акцента, мягко, уютно» джема тут же берет Алекса за руку, но он никак не реагирует, и приходится отпустить. Вот ее домик, лубиной, как в сказке. Они заходят, оглядываются. Здесь очень тепло, красиво стилизовано. Алекс проверяет свет, воду, отопление. Все работает, проблем нет. Он снимает трубку телефона, слушает гудки. Валера в седьмом доме, ресепшн круглосуточный. Номер один нажми, здесь написано. Я все знаю, замедлясь уже. Алекс вновь проверяет мобильно, забыв, что связи реально нет никакой. До утра вряд ли придет письмо, вероятность этого к нулю устремится, но терпение Уравского в клочья. Нужно поскорее вернуться на трассу. Ты сейчас к ней поедешь? Нужно поспать. Тогда лучше не к ней. Алекс не сразу понимает, о чем речь. Хмурится и переспрашивает. Что? Тебе бы действительно расслабиться, уж не знаю, что говорил Борис, но нервы у вас обоих ни к черту. Один уже расслабился, кивает Алекс в сторону домика Романа. Устал, опускается на стул, трет лоб. Нет, я серьезно. Джемма проверяет холодильник и находит тоник. Разливает по стаканам. Ищет на полках, но алкоголя здесь понятное дело нет. «Валера тебе позвонит, как Рома проснется». переводите ему Алекс, опустошая свой почти залпом. «Самое главное, все ему объясни, хорошо? Он не в тюрьме, ему просто нужно остыть и осознать, что случилось. И мне, тоже. Такой подставы я от него не ждал». Джемма смотрит, не мигая. Его руки подрагивают на нервной почве. Она подходит и кладет ладони на плечи. От нее пахнет духами и никотином, немного потом, немного ночным клубом, сплошная эротика, легкость. Алекс усмехается. С русскими женщинами так легко и правда никогда не было. По крайней мере, ему. Ива бы лопнула от эмоций, увидев рома в таком виде. Джемма же абсолютно спокойна. Впереди два часа езды, и жрать хочется капец как. Алекс берет бутылку, тоника осушает. Джемма снова идет к холодильнику, наклоняется низко, шарит там. «Тебе сделать сэндвич?» – спрашивает. «Это займет пару минут. Жарко здесь». Она скидывает пиджак на пол.